Глава 13. Всю следующую неделю Джан ходила с обиженным видом. Я объяснил суть сделки со Строгановыми, но у девушки было собственное мнение. Спорить с женщинами бесполезно. Это подсказывает многолетний опыт. Сколько разумных аргументов не приводи, они все равно так чувствуют и интуитивно понимают. Махнув на все рукой, я погрузился в работу которой подвезли вагон и маленькую тележку. Прежде всего я занялся сборкой второй АТС и поиском нового офиса. Набор курьеров и операторов, а также подключение дополнительных телефонных линий навесил на Алису и Николая Филипповича. Аркусы давали объявления в газеты, проводили собеседования, разъясняли служебные обязанности, оформляли договора. Все курьеры у нас были на испытательном сроке, Текучка была огромной. Прежде всего отваливались кавказцы. Я догадывался, что столкнусь с особенностями местного менталитета, но лучше всего познаешь его глубину, превратившись в работодателя. Для колхов было в порядке вещей опоздать на работу, пропустить полдня или даже день, забить на заказы и рвануть на пляж. Один клоун мне заявил, что три дня гулял на свадьбе у брата, а не предупредил, чтобы не беспокоить, я же занятой человек. Свадьба на Кавказе — это уважительная причина». Были и другие уважительные причины. Захотелось на природу, дядя Гиви пригласил в гости, устал и задумался над смыслом жизни, захотелось в горы, проспал, не зазвонил будильник. «Наевшись этой пура видой, я стал фильтровать колхов на стадии собеседования, то есть отдавал предпочтение славянам, мигрантам из Вьетнама, Китая и Средней Азии. У меня вообще сложилось ощущение, что колхи умеют хорошо танцевать, готовить, пить чачу, говорить тосты и сдавать квартиры. Все остальное им поручать не стоит». Уяснив эту деталь, я отдал соответствующее распоряжение аркусом, сел в барей и отправился на поиски второго офиса. Сборкой АТС у меня занимались нанятые спецы. Четверка радиотехников, мастеров паяльника, которых я посадил на высокие оклады с единственной целью – обеспечить бесперебойное функционирование АТС. Поскольку со станцией особых проблем не возникало, я вручил им чертежи, созданные Федей по материалам снов, и поставил задачу собрать дубликат уже имеющегося оборудования. Чтобы ускорить процесс, мы раздобыли списанные телефонистами платы и прочие детальки, а также сгоняли в магазин радиотехники и закупились всем необходимым, вплоть до припоя. Загрузив технарей, я поехал в старый город. Меня интересовали вовсе не змеиные кварталы и не окрестности Гранд Базара. О, нет. Я хотел арендовать помещение на границе двух районов. Улица Мазишвили, вытекающая с Турецкой площади, отлично подходила для моих целей. До Гадюшника и дорогих отелей-казино рукой подать, но формально это уже пригорье. Заодно, кстати, можно накрыть частный сектор с добротными виллами всяких финансистов и рестораторов. Плюс новенькие жилищные комплексы, которые возводятся за аэрокольцом. Исследовав улочки, прилегающие к Швили, я не нашел ничего подходящего и решил с горя попить чайку. Для этого идеально подходила Турецкая площадь, атмосферное местечко с кучей закусочных, кафе и ресторанчиков халифатской кухни. Устроившись с армуду на открытой террасе, я почувствовал себя человеком. Сидел бы так целую вечность. Солнышко, мужики с кальяном, балкончики, цветы в горшочках, благодать. И тут меня посетила идея. Турецкая площадь. Здесь настолько плотная концентрация заведений, что можно половину старых кварталов накормить. Не то, что самих турков. Уверен, эти ребята обрадуются новым предложением. Вот где нужно ставить АТС. Проблема в том, что выходцы из халифата довольно замкнутая община, которая не терпит чужих на своей территории. Мне потребуется управляющий из местных. Человек, который будет работать на меня, при этом пользоваться авторитетом у владельцев здешних забегаловок. Пусть наберет турчанок на должность телефонисток, и все будут довольны. Как мне выйти на нужного человека? Ответ прост — обратиться к Хасану. За минувший месяц я уже много раз пытался перетащить старого пилота к себе в имение. Даже с убытком был готов затеять переговоры и выплатить отступные, если потребуется. Но старик упорно цеплялся за свою прокатную контору и не хотел лишних телодвижений. Прикинув, что в городе мне уже делать нечего, я решил сгонять на террасы и потрепаться со старым хрычом. До аэрокольца от Турецкой площади было рукой подать, так что я допил чай, сел в Ирбис и помчался в горы. Оружейный прокат встретил меня движухой. На террасе собралась целая бригада бойцов, которые отрабатывали ката с одноручными клинками и щитами. Я уже сто лет не наблюдал за подобными вещами, так что невольно залюбовался слаженной работой гвардейцев и отвлекся, когда услышал деликатное покашливание. Гамарджоба Хасан выкатился в своей коляске на крыльцо. «И тебе доброго дня!» «Сегодня толпа клиентов!» На лице старика застыла довольная ухмылка. «Я за час сделал дневную кассу». «Это кто такие?» «Да один граф отправил на обкатку новобранцев со своим инструктором». «Усиливает гвардию?» «Вроде того». «Перейдешь ко мне, будешь зарабатывать в разы больше». «Ох, не начинай, брат». «Я уже старый совсем. В мои годы чего надо? Чтобы солнце грело кости, да никто не беспокоил дурацкими предложениями». «Перемены я не люблю». «Да я уже понял». Мы как-то обсуждали возможность передачи конторы одному из сыновей Хасана, но воз и ныне там. Старик соскочил с темы. — Вот и хорошо, — улыбнулся ветеран. — Заварить чайку? — Не откажусь. Через несколько минут мы стояли на том же пороге, наблюдали за бойцами и попивали чаек из керамических кружек. Солнце вовсю припекало, и я решил, что в субботу или воскресенье отправлюсь на пляж. «Зачем пожаловал?» — нарушил затянувшуюся паузу Хасан. «Нужен совет? Всегда пожалуйста и совершенно бесплатно». Я хмыкнул. «У меня служба доставки, Хасан. Ну, типа еда по телефону». «Стриж!» — вскинулся старик. «Это твоя контора?» «Ну, да». «Ай, молодца!» — пилот ткнул меня кулаком в ребра. «Великое дело, брат!» «Я сам у вас обеды заказываю. Очень удобно. Раньше сыновья привозили, дома готовили. Так держать. Ты мой клиент? А что такого? А вас уже все при горе гудит. И как? У меня на душе потеплело. Нравится сервис?» «В часы пик не очень», — признал прокатчик. «На велике ко мне не добраться, а машина стоит в пробке. Можно и полтора часа заказ прождать». «Примем к сведению». «Прими». Добродушно хмыкнул колясочник. «Я бы открыл больше точек для каждого района. Не думал об этом?» «Уже думаю». Затем и пришел. Я изложил Хасану свои хотелки. Старик внимательно выслушал, а потом заявил. «Нет у меня знакомых в турецком квартале. Но я знаю одного человека, который мог бы подсобить. Убыток? Экий ты догадливый». «На самом деле, да. У Терриэла есть там хорошие связи. Да, криминальные. И не совсем разные. Но помогать просто так он не станет». «Верно. Захочет долю? Предложит крышу. Не вижу разницы». «Она есть. Когда начнутся проблемы с разными авторитетными личностями, разруливать их будет Терриэл вместо тебя». «Спасибо, но нет» качаю головой. Я привык сам все разруливать. — Как скажешь. Старик пожал плечами. — Молодость, горячая кровь. Не в этом дело. Я уже много раз говорил тебе, брат, что у меня больше силы и возможностей, чем у твоего босса. Не веришь, а зря. Время покажет. С каменным выражением на лице парировал ветеран. В Красную Поляну я ехал с отвратительным настроением. Убил столько времени на упрямого старика, а сдвиги нулевые. Конечно, я понимаю, Хасана, в определенном возрасте ты начинаешь бояться перемен. Я вот долго не мог решиться на смену деятельности. И даже сейчас, когда я продвигаюсь по этому пути, взятые на себя обязательства не позволяют завязать со старой профессией мгновенно». Хлопоты со службой доставки отнимали уйму времени, но и доходы росли пропорционально. Через месяц после запуска я получил финансовый отчет от Джан и понял, что мы близки к выходу в ноль. И это за 30 дней. А все потому, что я занял нишу единолично. Конкурентов нет, хотя многие пускают слюни на стрижа. Проблема для воротил бизнеса заключается в том, что у них нет АТС – а нанять большое количество телепатов за копеечную зарплату не получится. И что же будет делать потенциальный оппонент? Правильно, попытается прибрать к рукам уже работающий отлаженный механизм. В середине мая начали звонить разные ушлепки, предлагать хорошие деньги за покупку франшизы, намекать на давление сверху и всячески угрожать. Все были посланы в жопу. Вторую точку я таки открыл, причем сделал это в Пригорье, не привязываясь к Турецкой площади. Да, не совсем удобно, зато никому не должен. В первую же неделю расширения я почувствовал разницу. Высвободилась добрая половина курьеров из головного пункта. Добавилась новая зона покрытия. Возросли траты на персонал, но и клиент попер Я регулярно давал объявления в газеты, дважды мою рекламу крутили по первому черноморскому радиоканалу. Школота забрасывала листовки в почтовые ящики, тумбы Пригорья тоже были оклеены по самой небалусе. Аналитика, подготовленная аркусами, показывала, что мы стремительно захватываем рынок. Да это и нишей назвать нельзя. Экосистема, в которой плавает ровно один кит-убийца. Все бы ничего, да стремительно приближалось лето, а вместе с ним выпускные экзамены в гимназии Эфы. Я штудировал учебники каждую свободную минутку. Вечера были уничтожены геометрикой, каббалистикой, криптоисторией и прочими друзьями человека. Если честно, я был уверен, что сдам. Просто потому, что это вписывается в договоренности с правящей верхушкой. Вот только не люблю я рассчитывать на чье-то покровительство или его величество случай. Да и знания могут пригодиться в самый неожиданный момент. Для себя я принял решение расстаться с учителями по-хорошему, без осадочка, вызванного административными рычагами. Экзамены начинались в первых числах июня, то есть через пару недель. Я выкроил день, чтобы съездить в школу, уточнить расписание и убедиться в том, что меня допустили до сдачи экстерном. Подкатив к ограде гимназии на Ирбисе, я припарковался по южной традиции на тротуаре, хлопнул дверью, наложил печать и направился к главным воротам. Уроки уже начались, и я не рассчитывал встретить кого-то из одноклассников. Солнце жарило вовсю. Для поездки я выбрал нейтральный дресс-код, легкие парусиновые туфли, льняные брюки и белую рубашку с короткими рукавами. По старой памяти прихватил трость меч. «Это же гимназия. Тут могут и голову снести, если криво посмотришь на какого-нибудь аристократика». На первом этаже меня остановил охранник. «Это закрытое учреждение, парень. Я здесь учусь». «Что?» — взревел Цербер и потянулся к дубинке у пояса. «Гимназист без формы?» «Я сейчас же доложу директору!» Он в курсе. Не утруждая себя общением с этим товарищем, я шагнул сквозь амбала, врубив проницаемость. Некоторые вещи в этом мире остаются неизменными. Цербер завис. Пока я неспешно поднимался по лестнице, он трогал себя за пузо, тер глаза и что-то бормотал под нос. Затем мне в спину донеслось. «Я тебя запомнил, Иванов!» Улыбнувшись, я продолжил подъем. В приемной меня встретила уже знакомая секретарша. Жара привела к тому, что блондинка перешла на мини-юбку, почти ничего не скрывающую блузку и легкие туфли на шпильках. Громоздкий кондиционер работал на минималках, заполняя комнату приятной прохладой. Директор у себя? Девушка обворожительно улыбнулась. «Конечно, Сергей, он ждет». Обогнув стол, секретарша направилась ко второй двери, демонстрируя свои шикарные ноги. — Глеб Олегович, Иванов прибыл. — Впустите. В директорском кабинете было прохладно и во всех отношениях приятно. Андерсон устало посмотрел на меня, буркнул что-то под нос и указал на свободное кресло. — Как жизнь, Иванов? — Не жалуюсь. Я сел напротив большого босса. «Заказал пиццу у твоих ребят». Директор пребывал в благодушном настроении. «Ты знаешь, за 20 минут подвезли. Горячая, только из печки. Ноль претензий». «А фирменный буклетик получили?» а, «Буклетик?» «С подробным перечнем товаров, которые можно у нас заказать. Рассылаем постоянным клиентам». «У меня нет». А, «Недоработочка». Я достал из нагрудного кармана тонкий блокнотик для ежедневных записей и сделал соответствующую пометку. Знал, что из тебя выйдет толк. А что это ты с тростью ходишь? Ногу повредил. Все в порядке, заверил я. Это модный аксессуар для солидности. Уважаю, одобрил директор. Ты по допуску, насколько я понимаю. Именно. Я позвонил секретарю, и оказалось, что я недопущен к экзамену по рукопашному бою. Этому есть вменяемое объяснение, господин директор. Мергенолл. Андерсон виновато развел руками. Ты же его знаешь. Говорит, надо было появиться в конце апреля и сдать какие-то нормативы. Нормативы. Я попробовал слово на вкус, и оно мне не понравилось. Вы серьезно? А что я? «У нас есть учитель по рукопашке, и его компетенции глупо не доверять». «Еще бы! Некогда Морген Оолл выступал на великих турнирах, в одном из которых победил, что и привело к десятилетнему правлению дома Эфы в Российской империи. Крутой мужик, но его принципиальность часто становится костью поперек горла. «Поговори с ним», — посоветовал Андерсон. «Вряд ли что-то серьезное». «Он во внутреннем дворе?» «По расписанию», — кивнул Андерсон. «Сейчас прозвенит звонок, а после перерыва будет занятие у старших». «Ладно». Я встал, перебросив трость из одной руки в другую. «Рад был повидаться?» «Взаимно», — кивнул директор. «И не забудь про расписание консультаций. Оно в приемную у секретаря». Попрощавшись с Андерсоном, я вышел к блондинке. Забрал свое расписание и отправился на встречу с одним из лучших бойцов империи. На душе скребли кошки.